гамма, в которой секунды расположены в следующем восходящем порядке: большая секунда, малая секунда, большая секунда, большая секунда, малая секунда большая, секунда, большая секунда, большая секунда. То есть большая, малая, две большие, малая, две большие называется натуральной минорной. Далее следует иллюстрация номер 185. Восходящая гамма Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля. Нисходящая гамма. Ля, Соль, Фа, Ми, Ре, До, Си, Ля. Ее тетрахорды, отделенные друг от друга большой секундой, различны по строению. Нижний, большая секунда, малая секунда, большая секунда, верхний, Малая секунда, большая секунда, большая секунда. Другой признак натурального минора. Окружение малыми секундами верхней большой терции тонического призвучия. Далее следует иллюстрация 186. Си, до, ми, фа. Большая терция, до, ми, окружена малыми секундами. Си, до, снизу ми сверху остальные секунды около его звуков большие далее следует иллюстрация номер 187 восемьдесят соль ля си до ре ми большие секунды окружают сверху и снизу ля снизу соль ля сверху си ля большие секунды между до и ре Ре и Ми. Названия ступеней остаются такими же, как в мажоре. Для точности лучше седьмую ступень называть натуральным восходящим вводным звуком, в отличие от вводного звука гармонического минора. Смотрите ниже, параграф 81. Восходящего на полутон. В натуральном миноре направление тяготений ступеней, не принадлежащих к тоническому призвучию, В общем такой же как в мажоре. Страница 102. Теготение вторая первая ступень и седьм первое, направленные к главной опоре лада тоники выражены ясно. Остро выражено тяготение на полутон. 2 -я, 3 -я, 6 -я, 5 -я ступени. Параграф 79 Параллельные тональности. Минор – такой же самостоятельный лад, как мажор. Тем не менее, на первое время практически удобно строить минор, исходя из мажора, тем более, что описанные ниже родство этих двух ладов имеют большое значение в музыке. Каждой мажорной тональности соответствует минорная, имеющая одинаковый с ней звуковой состав. Минорная тональность отстоит на малую терцию вниз от мажорной. Мажор и минор, имеющие в натуральном виде одинаковый звуковой состав и, следовательно, одинаковые ключевые знаки, называются параллельными. Далее следует иллюстрация 188. Показано соотношение до мажора и ля минора на нотоносце. Звуки взяты поочередно. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До. Их 10 Ля минор охватывает звуки с первого по восьмой. До мажор с третьего по десятый. Иначе звуки взяты попарно. Ля, До, Си, Ре, До, Ми, Ре, Фа, Ми, Соль, Фа, Ля, Соль, Си, Ля, До. Нижние звуки относятся к ля-минору, верхние – к до-мажору. Оба звука в каждой паре пишутся либо на линиях нотного стана, либо между ними. Из определения и схемы видно, что минор как бы строится от шестой ступени мажора, малая терция вниз от его тоники, принимаемой за тонику. Родство параллельных тональностей очень усиливается общностью большой терции их тонических трезвучий. Эта большая терция делается нижней в тоническом трезвучии мажора, если к ней добавляется малая терция сверху.